Глава 73. Дженни. «Обязательно надо все испортить, так что ли?» Слышу я слова Эбби, когда бессильно валюсь на пол. «Господи, нельзя оставаться нельзя позволить ей задуть мою жизнь как свечку, не попытавшись хотя бы побороться за нее. Мощная лампа над смотровым столом вновь со щелчком выключается, и в этот момент перед моим мысленным взором возникают улыбающиеся лица Эллы и Элфи». которые подстегивают еще один всплеск адреналина. Пытаюсь сосредоточиться, максимально используя тусклый красноватый свет из коридора, проникающий из-за двери. Селюсь встать, но у меня слишком кружится голова, а ноги скользят по полу, не в силах удержать меня. Они, наверное, скользят в крови, мои собственные крови. Прижав руку к ране в боку, выискиваю в темноте силуэт Эбби. Тут вдруг движение слева от меня. Перед глазами проскакивает смутная тень. Не особо отдавая себе отчета в своих действиях, резко выставляю ногу в бок, боль пронзает все тело, и я вскрикиваю, но мне удается зацепить Эбби за лодыжку, и она спотыкается. Слышу грохот, когда она валится на мою металлическую тележку для инструментов, ту самую, на которую я положила шприц с транквилизатором перед тем, как она приехала сюда. Мой мозг как будто пропитан водой, и все же голова, на удивление, пустая и легкая. Способность концентрироваться быстро угасает. Хочется заснуть. У меня острая кровопотеря, у меня не так много времени. С огромным усилием делаю рывок купавшей тележки, протягивая руку, чтобы нащупать шприц. Эби понимает, что я задумала, и тоже ныряет за ним. Мои пальцы натыкаются на него первыми, И едва только Эбби наклоняется, я втыкаю ей его в руку и нажимаю на поршень. Слышу, как она ахает. Отлично, у меня получилось. Опрокидываюсь на спину, силы окончательно покидают тело. «Что ты наделала?» Паника наполняет ее голос. «Да ты, похоже, и вправду такая же, как он!» Эбби долдонит что-то еще, чего я уже не улавливаю. Мои веки трепеща закрываются. Откуда-то издания доносятся глухие крики. Кто-то истошно орёт но я сейчас словно под большим, тяжелым, пуховым одеялом. Все звуки приглушены. Смутно сознаю, что Талья Дэвис, чей голос звучит громче всех, врывается в комнату. Суматоха. Звук, защелкиваемых на запястьях наручников, эби выкрикивает. «Это она! Это все она! Это она похитила Оливию!» Прежде чем вдруг умолкнуть, Талья зовет на помощь медиков со скорой. «Для Эби или для меня?» «В любом случае, я вроде в безопасности». «Отлично! Теперь можно и поспать. Наконец-то!»